Глава 33. Обнимаю своего малыша снова и снова. Не могу оторваться от него, ведь на целую неделю оставляю. Мы ведь еще ни разу, даже на сутки не расставались. Оказывается, это невыносимо больно. Иногда мне кажется, что я ужасная мать. Но потом напоминаю себе, что у меня выхода не было. Пока Кристина была в депрессии, у нас не было выбора, кто пойдет на работу. Нужно было зарабатывать деньги, потому что от папиных уже практически ничего не осталось только неприкосновенный запас на крайний случай когда устраивалась на фирму михайлова слышала как шепчутся в коридоре две соискательницы разговор как раз шел о том что только что отказали в должности молодой мамочки с грудным ребенком хотя у нее было шикарное резюме непростое решение но работа была очень важна для меня вот и пришлось солгать если разобраться Вокруг меня сплошная ложь. Я опутана ею, вязну и задыхаюсь, как муха в паутине. Начала работать, время шло. Саша заболел, и мне пришлось просить больничный. Не могла оставить его в таком состоянии. Пришлось соврать Мещерской, помощнице Арсения Викторовича, что Саша мой племянник. Ира услышала это, так и повелось. Каждый раз, когда я произносила эту ложь, у меня болело сердце. но я напоминала себе, что все ради благой цели. Я обеспечиваю нашу семью. Скоро Саша пойдет в садик, станет полегче. Может, и Кристина найдет работу. Она вышла из депрессии, но ей по-прежнему нелегко. Надеюсь, когда найдет новое занятие, развеется, станет полегче. Периодически испытываю стыд, что сделала из подруги нянечку для сына. Но она сама очень рвалась. Это стало для нее утешением. — Все собрала? — деловито спрашивает Ира, которая заехала проводить меня. До самолета еще пять часов. — Вечернее платье не забыла? — Не забыла. Все по адрес-коду. Мещерская меня подробно проинструктировала. — У нас каждый день буквально по минутам расписан. — Киваю. — Отлично. Кстати, Никитина сегодня весь день ходила по офису зеленой от злости, — сообщает подруга с довольной физиономией. «Понятно. Мне совсем на самом деле не интересно, как там Лена. Но я рада, что меня на этот день освободили от работы, чтобы я могла собраться спокойно, и я была избавлена от необходимости пересекаться с ней. Ира приехала ко мне, уйдя из офиса чуть пораньше. Привезла пирожные, так что садимся пить чай. Кристина хлопочет на кухне, Саша сидит у меня на руках. Я его сегодня не могу отпустить ни на минуту». Еще не вышла за порог, а уже безумно скучаю. Проводы меня в командировку получились душевными. Сидим на кухне, болтаем. В какой-то момент любопытный Саша тянет ручки к Ире. «Ой, иди ко мне, сладкий! Мм, как ты вкусно пахнешь!» Нюхает его рыжие кудряшки. «Как он на тебя похож, Есень! Неудивительно, что ты его обожаешь!» «Что на это ответить?» Вздыхаю. Саша тянет ручки ко мне. И я забираю сына, хотя явно Ире не хочется его отдавать. «Я заказала такси», — говорит Кристина. «Уже скоро ехать. В аэропорт надо пораньше. Там, если что, своего босса подождешь». «Такси?» — взвивается вдруг Ира. «Черт, я же совсем забыла!» — смотрит на часы. «Отменяй. Я должна была передать Есении, что за ней заедет босс». «Как это заедет?» — холодею. «Ну, он просил это передать. У меня голова дырявая». Как увидела Сашу, обо всем позабыла. Короче, за тобой, как за барыней, босс лично сюда пожалует. Разве не классно?» Меня окатывает ледяной волной ужаса. «Через сколько заедет?» Он сказал точно. Вскакиваю на ноги. Даже малыш пугается, вцепляется в мои волосы. «Прости, сладкий», — глажу его по голове. «Ты чего так пугаешься есть? Это нормально, вам же в одну сторону». Ира, во сколько он сказал, заедет? Почти кричу. Звонок в дверь окончательно хоронит меня под лавиной паники и ужаса. Открой, пожалуйста, умоляюще смотрю на Кристину. Она отвечает мне взглядом полным понимания и сочувствия. На самом деле Крис все эти дни убеждала меня, что поездка вдвоем с Байратовым плохая идея. Я и сама это знала, но все равно оказалась не готовой к такому повороту событий. Ира смотрит на меня недоуменно, не понимает, почему я так сильно напряглась. Выходим все в коридор. Саша у меня на руках. Крис занята тем, что открывает дверь. Беспомощно смотрю на нее, не понимая, что делать. Отдать ребенка Ире? Но иногда Саша начинает капризничать, если его берет кто-то чужой. Сейчас это точно не кстати. Все происходит слишком быстро. Не успеваю среагировать, в коридоре появляется Байратов. Не ожидал, что здесь будет так много народу. Удивленно выгибает бровь, оглядывая встретившую его толпу. У вас тут вечеринка? Мажет всех по очереди взглядом, а потом залипает на мне. Переводит на Сашу. Мое сердце начинает колотиться с сумасшедшей скоростью. Буквально чувствую, как бьется пульс в венах. В ушах шумит. Я ведь множество раз представляла себе подобный момент. Проигрывала в голове. а потом стыдилась собственных мыслей. «С другой стороны, никуда не деться. Давид – отец моего малыша. Чей ребенок?» Теперь Байратов сильно хмурит лоб, между бровей появляется глубокий залом. Догадался? Подсчитывает сроки. «О боже, я не вынесу этого напряжения, я упаду в обморок!» В то же время понимаю, отступать некуда. «Сама виновата, надо было раньше признаться. Что уж теперь?» Только собираюсь открыть рот и произнести банальное «Нам нужно серьезно поговорить», как слышу пищание Кристины. «Мой! Иди сюда, мой сладкий пирожок!» – забирает у меня Сашу. «Не знал, что ты стала матерью!» – взгляд у Давида мрачный, недоверчивый. «С чего тебе знать?» – отмахивается. «На самолет не опоздаете?» «Ничего себе гостеприимство! Я тебя вроде иначе принимал!» Байратов явно полон решимости довести ситуацию до накала. И чем больше я нервничаю, отвожу глаза, кусаю губы, тем решительнее Давид. Определенно никуда не торопится. Мне просто ребенка надо уже спать укладывать, не сдается Крис. Думаю, чашка кофе не помешает таким великим планам, настаивает на своем Байратов. Скорчив недовольную гримасу, Кристина идет на кухню. — Есения, забери малыша. «Как твоя подруга будет готовить кофе с ребенком на руках?» – резонно замечает Давид. И внимательно смотрит, как снова забираю себе Сашу. У меня руки трясутся от такого пристального внимания. Притихшая Ира наблюдает за всеми нами молча, явно чувствуя подвох. Я буквально ощущаю повисшее в воздухе любопытство. Рассаживаемся за столом. Обычно Саша не любит незнакомых людей, может даже заплакать. Но, как ни странно, на Давида он смотрит с интересом. Отец и сын разглядывают друг друга внимательно, изучающе, а у меня от этой картины мурашки по всему телу и огромный ком в горле. Ира помогает Кристине приготовить чай, накрыть на стол, за которым молчание и напряжение. «Мне не нужно, я ничего не буду», — говорю Ире. «На самом деле мне необходимо хоть на пару минут уединиться», «Выдохнуть?» «Только вот боюсь снова встать на ноги. Они совершенно ватные». «Мы в аэропорт не опоздаем?» Пытаюсь отвлечь Давида от разглядывания нашего сына. «Ты чего так сильно нервничаешь?» «Боюсь летать. Очень». «Ладно, нам действительно пора». Встаем из-за стола. Понимаю с отчаянием, что теперь не смогу попрощаться с Сашей, как обычно. Дело не в том, что Давид может что-то заподозрить. Скорее всего, он уже понял... Просто не смогу перед ним. Значит, придется притвориться. Да и не могу я вот так в лоб прямо сейчас ему сказать «Познакомься, это твой сын Александр». Все произошло слишком внезапно, слишком остро, на разрыв. «Спасибо за кофе, Кристина. Красивый у тебя малыш», — говорит Байратов. «Ага, знаю. Кристина забирает у меня малыша». «Нам действительно пора». Бормочу и поднимаюсь. Иду к выходу в коридор. И тут происходит невероятное. Давид делает шаг к рис, и Саша вдруг тянет к отцу свои ручки. Время будто замирает. Я не могу сделать вдох. Саша на руках Давида. Хватается за свитер отца, колотит кулачками по его груди, улыбается ему. «Боже, мне не вынести этого!» «У меня звон в ушах, ноги слабеют». хватаюсь за стоящую рядом Иру. «Сколько ему?» — хрипло спрашивает Байратов. «Два года», — быстро находится Крис, убавляя возраст моему сыну. «Давид идет в моем направлении, а я вся сосредоточена на том, чтобы скрыть подкатывающее у горлу рыдание. Ладно, иди к маме, малыш, еще увидимся», и передает ребенка «мне». «А я машинально принимаю». Давид берет мой чемодан и скрывается за дверью.